Таня приложила ухо к гладкому металлу, такому блестящему на фоне заляпанного грязью днища. Вроде не тикает. Может, и не мина вовсе. А что-нибудь совсем безобидное? Ага. И Ларик, добрая душа, сделал подарок и из скромности не пожелал афишировать. Очень правдоподобно. Жучок-маячок, чтобы лучше знать о ее передвижениях и, возможно, разговорах, которые она ведет в машине. А почему тогда не в салоне? Ключи-то у него есть. Нет, как ни крути, а вариант остается один. Устранить ее вознамерился Лариоша. Кстати, точно ли сам принял решение? Не с подачи ли Шарова? Мотив? Мавр сделал свое дело. Здравствуй, паранойя. Верить, конечно, нельзя никому, но и у недоверия есть свои границы. А то и рехнуться недолго. Таня погасила фонарь, вылезла из ямы, откатила машину в личный бокс, сняла спецовку и, наскоро ополоснув руки и лицо, направилась к телефону-автомату. Есть один человек, который определенно разбирается во всей этой террористической пиротехнике и столь же определенно не откажется ей помочь. Фахри мгновенно втек в ситуацию и был на месте, как обещал, через сорок минут. Машину со всей навороченной механикой, он знал, как облупленную, не раз в совке, пользуясь возможностями, которые предоставляет загранпаспорт, он подрабатывал, перегоняя из Европы иномарки. Для ооповца и аспиранта по бумагам это был приличный заработок, но прибегал он к этому в крайности, как поняла Таня, дабы лишний раз не светиться. Работал он споро и молча, дав указание Тане стоять на стреме. Наконец, потный и раскрасневшийся вышел к ней, вытирая лицо и руки на своем платком, кинул ей «Можешь уходить» и шмыгнул сам «вон». Быстро нырнув под заграждением, скрылся из виду. — Перебор у тебя получился. — Явный перебор, — задумчиво проговорил Шаров. — У нас, — тихо поправила Таня. — э, Только не надо мериться ответственностью, ладно? — На обоих с избытком хватит. Дело ведь не в том, кто что сотворил, а в том, Кто какие следы оставил? Взорванная машина на московском шоссе? Два трупа? Жуть! Таня поежилась. А кто ж знал, что Серега имел привычку с собой боеприпасы возить? Ты и так ставишь вопрос. Взгляд Шарова был колюч. Что ж, версия имеет право на существование. Однако в сочетании с трупом на Маховой... Ну, этот-то не криминальный умер дедок от обширного инфаркта. Да, но какое совпадение! Умирает известный коллекционер, в тот же день погибает единственная наследница, за день до этого зверски избит секретаренко, доверенное лицо коллекционера. Бесследно исчезает некая лада, вхожая в его дом и, между прочим, введенная туда покойной Муриной. От верных людей доподлинно известно, что сильно разыскивают. Эту ладу пусть разыскивают. Я-то здесь причем Я в Одессе отдыхала. Под Одессой. Но если кто вздумает поглубже копнуть, треснет эта легенда по всем швам. Я, видишь ли, остерегаюсь выказывать особый интерес не знаю, что конкретно им известно. Хватились ли нашей Мадонны? Слава богу, сделка уже состоялась. Вышли ли на ту хатку, в которой ты жила? Сняли ли отпечатки в квартире Морина? А если сняли, да и установили их идентичность с твоими? «Мои-то у них откуда?» — спросила Таня, уже зная ответ. «От верблюда. Про юношеские свои похождения с генералом забыла?» «А что ж ты в свое время не озаботился, чтобы их не стало?» Я ведь тебе нужна была чистенькая, и сделала их изяли я проследил, но в картотеку могли попасть, кто знает. А ты не знаешь? Таня в упор посмотрела на Шарова, он отвел взгляд. Таня усмехнулась, стараясь не выдать внутренней дрожи. Сработал я чистый, ты это знаешь. Ладу не найдут никогда и пальчиков моих ни в какой картотеке нет. Скажи уж прямо, бздишь. Шаров отвернулся, метнул в речку плоский галыш, тот пару раз отскочил от поверхности и ушел в воду. — Неуютно, — сказал он, глядя на круги, оставленные камнем. — Ты, Таня, становишься в моем хозяйстве ценностью, увы, отрицательной. Держать тебя при себе становится опасно. Перспективного исполнителя лишился. Теперь вот шофера. Кто следующий? Надо понимать, ты на меня не только Серегу, но и Ларика вешаешь. Я, что ли, виноват, что они оба, как сговорившись, сами себя грохнули? Один гранату себе в салон положил, а второй прилепил к собственному днищу мину и нажал кнопочку. Удивительные способы самоубийства ты не находишь? Таня пожала плечами. Есть многое на свете друга рацию. Что ж, считаю, что наше собеседование завершилось при полном взаимопонимании. Объяснять тебе, пожалуй, ничего не буду. Прозвучит как попытка оправдаться, только не в чем не оправдываться. Так было надо. Хочешь верь, хочешь не верь. Впрочем, ты уже и так все решил. — Решил. — Решение далось мне нелегко. Но оставить все как есть — слишком большой риск. — Понимаю и принимаю. Только уж выполни напоследок три мои просьбы. Как-никак я тебе верой и правдой служила. — Говори. — Поклянись, что мужа моего Павла отпустишь с миром, когда он тебе уже не нужен будет. — Чудо отпущу, конечно. Он и не поймет, что к чему. — Нет, но ты поклянись. — Ну, клянусь, — усмехнувшись, сказал Шаров, — Чтоб мне с балкона упасть. Квартиру мою и долю, что от картины мне причитается, Аде отдашь. Скажешь, пусть сохранит дочке моей на совершеннолетие, только чтобы та не знала, что это ей от матери родное наследство. — Так... — с неподдельным удивлением протянул Шаров. — Вообще-то у меня несколько другие виды имелись. — Ну, если желаешь. — Третья просьба. — Третья. — Позволь мне сегодня напиться до бесчувствия. — А это А это еще зачем? озабоченно спросил Шаров, чтобы не почувствовала. Я же не враг тебе. Погоди, погоди, погоди. Чтобы чего не почувствовала? Ну, как твои орлы меня резать будут? Или душить? Там я уже погостила, и ничего плохого в том не нашла, но боли не хочу, мук не хочу. Обширный инфаркт, Не устраивай. Шаров обалдела, посмотрел на нее и расхохотался. Сидела, значит, тут на солнышке и на заклание готовилась? Ну, Таня, Танюша, глупышка ты моя! Он подвинулся к ней, обнял за плечи, она не шелохнулась. — Второй раз меня в записываешь, — продолжал Шаров. — Смотри, обижусь. А ты у нас агнец невинный. Таня всхлипнула и, уронив голову на грудь Шарову, разрыдалась. Ну, ну, он провел ладонью по рыжим кудрям. Все хорошо, все хорошо будет. Но я... Как же я теперь? Ты же решил? А что ты решил? Она выпрямилась, посмотрела ему в глаза. Я? — Решил выдать тебя замуж и отправить за бугор, — буднично сказал Широв. Пора тебе выходить на международный уровень. Таня моргнула. — Ты что, Широв, совсем офонарел? Что я там делать буду? — Найдешь. При твоих-то способностях. — Лучше уж отпустил бы ты меня на все четыре. А вот этого не могу, не обессудь. Спокойно вздохну, лишь когда ты будешь далеко. Причем делать это надо по-быстрому, пока на твой след не встали плотно. Есть у меня один вариант. А скажи-ка мне, Шаров, ты ведь этот вариант еще до... До Сереги и Ларика продумал. Еще когда меня на подписывал. жоп свою прикрывал, признайся. Шаров молча поднялся. Пойдем, Танечка, нас ждут. В первый момент у нее аж дух перехватило. До того красив был молодой человек, при их появлении поспешно вскочивший с кресла. Большие, светло-карие глаза в обрамлении густых черных ресниц, прямой точеный нос, копна жестких, чуть вьющихся черных волос. Строгий темно-серый костюм в широкую полоску подчеркивает широкие плечи и неправдоподобно тонкую талию. Пухлые губы распрямились в улыбке, блеснули ровные зубы. Ну, прямо греческий бог Аполлон. Таня мгновенно поняла, что это и есть заграничный жених, и что он ей крайне несимпатичен. Со второго кресла не спеша поднялся Архимед. — Вадим, Танечка, мы же заждались. Хотели за вами на реку идти, — сказал он. — Вот, знакомьтесь, это и есть тот самый Аполлон, о котором я тебе, Вадим, говорил. Мой дальний родственник из Лондона. По-русски, кстати, ни черта не понимает, так что в выражениях можно не стесняться. Дальний родственник, прищурясь, разглядывал Таню. Та в долгу не осталась, даже подмигнула. — Что Аполлон? — Я и сама вижу, что Аполлон. А зовут-то как? — Аполлон и зовут. — Аполло, по-ихнему, — пояснил Архимед. Услышав свое имя, красавчик слегка наклонил голову, произнеся при этом Аполло Дарлинг. Таня рассмеялась. Шаров с недоумением покосился на нее, а Полу скромно потупился. Архимед сделал непроницаемое лицо. — Что смешного? — спросил, наконец, Шаров. — Ах, он еще и Дарлинг! у, -у, -у лапушка! — Знаешь, лучше уж пристрели меня, Арик, другой. — Сходи-ка с гостем в буфетную, угости коньячком, что ли, с шоколадкой. Скажи, мы сейчас придем. Архимед что-то сказал по-гречески, несколько раз вставив параколло. Акатив Таню непонятным взглядом, Аполло бросил родственнику два слова, развернулся на каблуках лакированных штиблет и вышел вслед за Архимедом. — Странная реакция, — сказал Шаров. — Что тебя не устраивает? Где вы такое чудо откопали? Задала Таня встречный вопрос. Сам приехал, полный чемодан джинсов привез на продажу. На джинсы-то хоть приличные? Барахло. Говорит, специально взял дешевые и оптом, чтобы поездку окупить. Коммерсант. Таня усмехнулась. А Отсюда, небось, самовары повезет или шкатулки под палих. Тебя он повезет. Транспортное средство поприличнее подобрать не мог при твоих-то связях. А вот как раз мои связи здесь ни к чему. Лишние вопросы, лишние обязательства. А с ним все просто, быстро, дешево, закончила за него Таня. «Кстати, не так уж и дешево. Как понял, что нужен нам, стал торговаться, будто на Одесском базаре. Надбавка за срочность, ну и все в таком роде. Как романтично!» Таня вздохнула. «Тебя пусть это не волнует. Все расчеты с Дарлингом беру на себя. И твои подъемные тоже. Тысячу долларов». М «Да». — Ну, спасибо тебе, папаша, за доброту твою, за щедрость. Что-то не слышу искренней благодарности в голосе. — Моя доля, полагаю, пошла в уплату за мою жизнь? Шаров раскрыл портфель, лежащий на столе. — Вот, — сказал он, достав тоненькую прозрачную папку и протягивая ей. — Золотые векселя и карус на твое имя. С пятнадцатого сентября гасятся по номиналу плюс 10%. Лондонский адрес конторы на крышке. Векселя были внушительные, голубоватые, с лист пищей бумаги величиной, на хрустящей бумаге с водяными знаками в виде стоящего льва с золотым обрезом. Под витым логотипом The Carus Building Society PLC Лондон, С, Дабл, Было каллиграфическим почерком вписано «Миссис Таня Дарлинг, Захаржевская». В самом центре был крупно напечатан номинал буквами и цифрой — 50 тысяч фунтов стерлингов. Векселей было три. Вот, — повторил Шуров, — итого пять тысяч. Это чуть меньше трёхсот тысяч долларов. Через три месяца будешь богатой женщиной. А не многовато? И почему только через три месяца? Сумма включает не только твой гонорар, но и премию за два года работы. И ещё, пока ты была в командировке, я в твою квартиру одного нужного человека прописал, а тебя выписал для упрощения дела. Ну, все предусмотрел. Кисло усмехнувшись, проговорила Таня. Да, Пёшу своего благоверного, у него квартира в этом, ну, район такой зажиточный, в самом центре Лондона, на «М» начинается. Мэри Лебен, что ли, или Мэйфер? Вроде второе. Ну да, ты ж у нас образованная. Это престижный, дорогой район. Что ж он джинсами-то дряными приторговывает? Не вяжется как-то? Вяжется, вяжется. Это у нас тут бизнес широко понимают с размахом, а там коленкор другой. В последних мелочах выгоду блюдут, скряжничают, и твой такой же. Не уживемся, убежденно сказала Таня. А никто и не просит уживаться, даже временно, Женишок обещал на первых порах к тетке перебраться. В общем, тысячи тебе до сентября с лихвой хватит. Освоишься, осмотришься. Паспорт британский выправишь. Если уж совсем прижмет, продашь, векселюк. Бонус, правда, потеряешь. Таня провела пальцем по золотому обрезу векселя. Так-то оно так. Но наличность все же надежнее помнюсь, это же двадцать пять, тридцать пачек, даже если сотенными. Как повезешь такую груду, где спрячешь? Я, конечно, на предмет таможни подстрахую, но мало ли, такая сумма. Это ж расстрельная статья, однозначно. А три бумажки, их еще поискать надо? Но если даже найдут, то еще доказать, что они настоящих денег стоят. — А стоят? — Ну что что за сомнения? — Фирма надежнейшая. Шаров понизил голос. — Многие из этих, — он показал на потолок, — там средства размещают. Партийными денежками британский капитализм помогают строить. Про приватизацию слыхала? Набиватизация. Таня задумалась. Это когда что-то в частную собственность передают. Вот-вот. Там сейчас Тэтчер с этим делом вовсю развернулась. Ну, а наши-нибудь дураки под себя подгребают. В том числе через Икарус. А ты? Настойчиво спросила Таня. Ты тоже вкладываешь? Шаров пожал плечами. Я человек... — Ладно, беру, — решила Таня, — но смотри, если надинамишь, не только из-за бугра, с того света достану. — Помилуй, Танечка, да когда это я тебя, а в придачу к векселям я тебе дорожный чемоданчик подарю с секретом, с полой ручкой, что ли, или с дном двойным? А то псы, государевы, таких секретов не знают. Забудут, коли прикажет. Интересный у тебя псарь, — заметила Таня. Про чемоданчик приказать может, а про денежки нет. Элементарная служебная этика, дорогая. Одно дело намекнуть, чтобы не особенно копались в багаже, и совсем другое, чтобы кучу инвалюты не заметили. Говорил он вроде бы складно, но Таню не убедил. Впрочем, сейчас диктовать условия она не могла. Молча взяла у Шарова красивые бумажки, небрежно бросила в сумочку, не упустив из виду скользнувшую по его лицу гримасу. «Ну, ладно, пошли с суженым знакомиться», — с легким вздохом сказала она. «Надеюсь, вы ему про меня лишнего не напели?» Она не стала выяснять, сколько конкретно причиталось мистеру Дарлингу за эту услугу, но, судя по его поведению, гешефт он посчитал для себя выгодным и отрабатывал вовсю. Встал при ее приходе, горячо пожал руку, даже к сердцу поднес. Разве что... Не поцеловал, выразил радостное удивление по поводу ее английского, пытался говорить какие-то комплименты насчет внешности, но довольно быстро исчерпал их запас. В наступившей паузе Шаров сказал, — Вы, голубки, поворкуйте пока, а нам с Ариком надо кое-какие организационные вопросы решить оставшись с таней наедине дарлинг плеснул себе в бокал курвозье не подумав предложить ей отвернулся прихлебнул немного потом будто опомнился поглядел на нее оскаливв зубы и произнес о поверьте таня я счастлив что добросьте да вы бизнес есть бизнес давайте сразу договоримся что отношения наши останутся сугубо деловыми Он как-то сразу поскушнел, а, может, наоборот, расслабился, поняв, что здесь нет нужды ломать комедию и тратить силы на натужный шарм. Они посидели еще немного, помолчали, не утруждая себя разговорами, а потом в дверь деликатно постучали, просунулась голова Шарова. Познакомились? И славно. Теперь давайте пошевеливаться. Опаздываем». Дарлинг, видимо, поняв по жестам или зная, о чём идёт речь, тут же встал и одёрнул полосатый пиджачок. Таня же не шелохнулась, только одарила Шарова удивлённым взглядом. — Куда это мы опаздываем? — На регистрацию? Куда ж ещё? — Однако! — Я что, вот так в пляжном обдергайчике и поеду? — Да кто на вас смотреть будет? Заскочим в контору. Распишитесь там, свидетельство получите и свободны. Самолет ваш через неделю, так что собраться успеешь.